«Ушедшие в закат. Приключения капитана Блада, Аксель Рейдж, Рейдж Райдер». Читает Артаваст Мурадян. После глобального успеха Корсаров к десятому году существования компании горизонт Акелы расширился до непредставимых ранее масштабов. Появилась возможность делать игры, которые в англоязычной разработке называются Passion Projects, то есть те, которые хотелось сделать очень давно, Часто прямо с детства. Первой такой игрой должна была стать приключение Капитана Блада, нацеленный в первую очередь на игровые приставки пиратский экшен с невиданной на тот момент графикой, боевой системой и, судя по всему, бюджетом. Игра должна была совмещать две механики, облегченные по сравнению с корсарами морские бои и, наоборот, утяжеленные сухопутные поединки на мечах и мушкетах. Концепция, оказавшаяся в 2003 году на момент начала разработки Капитана Блада безрассудно новаторской, была реализована 10 лет спустя Ubisoft в Assassin's Creed 4 Black Flag, и в 2020 будет реализована еще раз той же Ubisoft в Skull and Bones. Концепция семи футов под килем, пиратской вольницы и Йохо-Хо бутылкой Рома, судя по всему, живет в сердцах каждого мальчишки, вне зависимости от культурного бэкграунда и страны проживания, даже если мальчишки пятый, шестой десяток. В интервью Game опубликованном в мартовском за 2006 год номере, вице-президент Акелы по разработке и развитию Дмитрий Архипов говорит: как обычно при запуске приставок нового поколения, акцент будет смещаться в сторону игр для них. Бюджет разработки для Next Gen гигантский. Но мы приняли этот вызов и уже работаем в нужном ключе — капитан Блад. Это одно из стратегических направлений Акелы. В капитана Блада верили и на зарубежных рынках. Вскоре после начала разработки было объявлено, что издавать ее на Западе будет компания PlayLogic, с которой у Акелы уже был опыт взаимодействия на Корсарах 3. Быстрая перемотка в 2019 год. Дмитрий Архипов говорит по телефону. Я не знаю, почему она не вышла. Дело в том, что на стадии 75, может быть, 80% разработки мы заключили сделку и продали 1С всю команду Капитана Блада вместе с проектом. Они его доделали, я играл уже в практически готовую игру. Почему они ее не выпустили, я не понимаю. Какие-то их внутренние причины. Как я понимаю, бизнес над геймплеем взял верх. Михаил Мирошников, в то время руководивший игровым направлением 1С, В нашем разговоре согласен с такой оценкой. В первую очередь, бизнес. Также были юридические причины, и она не была готова. После Акелы мы доделывали ее почти три года. Это должна была быть очень-очень большая игра, возможно, крупнейшая из разработанных в России. Все нужные векторы сходились в одной точке. Опыт Акелы с пиратами Карибского моря, общая блокбастерная наигранность и насмотренность студии увлечение архипово-пиратским сеттингом, суммой декораций, наконец, демократизация великолепной графики, которую обещает каждое новое поколение игровых приставок и неизменно в конечном итоге откладывает выполнение этого обещания до выхода следующего поколения приставок. Рафаэль Саботини улыбался с небес. Его книги, изменившие жизнь многих позднесоветских подростков, готовы были вот-вот изменить жизнь постсоветских подростков. Капитан Блад был в сущности пиратской версии Lords of the Rings – The Two Towers – максимально лестное сравнение для приставочной экшен-игры того времени. The Two Towers, разработанная Electronic Arts по мотивам двух первых фильмов соответствующей трилогии Питера Джексона, была бодрым экшеном в фиксированных, но тщательно срежиссированных декорациях, позволявших имитировать сцены фильмов. Капитан Блад должен был стать игровой вариацией на тему кинематографического блокбастера «Пиратами Карибского моря без скучных сцен». Архипов соглашается. «Да-да, там все было на своих местах. Хороший экшен, прекрасные уровни, по крайней мере начальные, в которые я играл. И которые он делал. В описываемый период, в середине начала нулевых, у Акелы было пять внутренних студий разработки, одна из которых занималась только Капитаном Бладом. Из интервью ее руководителя Рената Незамединова, GameXe, августовский номер за 2004 год. Мы хоть и недавно начали заниматься кроссплатформой, но делаем все по уму. В частности, консольную версию не обойдет стороной безжалостный даунсэмплинг текстур, чтобы игра шустро бегала на архаичном иксбоксовском GeForce 3. ПК-версия получит текстуры полноразмерные, будет красиво. На обывательский язык это переводится примерно так. Акела очень хотела, чтобы в «Капитана Блада» играли на приставках, но отдавала себя отчет, что самой распространенной игровой платформой в России был, есть и, скорее всего, будет персональный компьютер. И на нем все должно быть очень красиво. Здесь переводов не требуется. То, чем мог бы стать «Капитан Блад», можно проследить по истории наград, полученных игрой на КРИ, Московской конференции разработчиков игр. 2007 год. Лучшая экшн-игра. 2008 год. Лучшая игра для консолей. 2010 год. Лучшая игровая графика. Снова архипов из 2019 года. В то время, сразу после кризиса 2008 года, у 1С был большой пессимизм по поводу ПК-игр вообще. Как оказалось, совершенно неоправданный. ПК-игры до сих пор существуют, активно разрабатываются и прекрасно себя чувствуют. Пока игры вообще регулярно оплакивают и хоронят всей глобальной индустрии. Это продолжается последние лет 20. Окончание разработки было на стороне 1С, и у них было все, чтобы доделать игру. Прекрасная команда во главе с техническим директором Сергеем Макеевым. Они долго работали, дольше, чем я думал. Мы внутри бы быстрее ее закончили. Макеев сменил Незамеддиного в 2006 году. Возглавляемая им внутренняя студия Акелы вошла в состав 1С под названием 1С «Морской волк» в ноябре 2007 и продолжала работать над игрой как минимум до 2010 -го года. Капитан Блатт стал ее первым и единственным проектом. В дальнейшем студия была расформирована, а ее сотрудники распределены по другим игровым подразделениям желто-красного технологического гиганта. «Морской волк» так и не вышел из порта. Архипов вспоминает. «Технически Блад был полностью самописной историей. Над движком там работали очень опытные ребята, делавшие до этого Age of Sail 2, которая очень неплохо продалась». Age of Sail была еще одной, кроме Корсаров, морской серии Акелы, только в жанре тактики в реальном времени. Дмитрий Архипов и команда провели десятилетия в виртуальных морях, и, судя по его недавнему интервью изданию ДТФ, не возражали бы против возвращения. Я очень хочу сделать четвертых корсаров. Я, в конце концов, пол жизни положил на эту серию. Если причиной невыхода Капитана Блада можно назвать победу бизнеса над геймплеем, то в случае с Аксель формулировка будет другой, более прозаической и распространенной. Победа технологии над мечтой. Архипов. Ты знаешь, просто команда не справилась. Заявили большой серьезный бренд, освоили деньги и сели в лужу. Аксель Рейдж, впоследствии переименованная в Rage Rider, началась примерно одновременно с Капитаном Бладом в 2002 году, когда Акела была если не на вершине мира, то где-то очень близко на подступах к ней. Аксель Рейдж готовилась ворваться на мониторы страны и мира во всем блеске широкого русского подхода к разработке тогдашних игр. Это должен был быть огромный открытый город-мир, порушенный апокалипсисом и захваченный мотоциклетными бандами. Полная свобода передвижения, возможность превратить в оружие любой встреченный в игре предмет. Три отдельные боевые системы, голыми руками, с оружием и на мотоцикле. Ролевые элементы с прокачкой и персонажа, и транспортного средства. Это была, да, еще одна игра мечты. Мерцание этой мечты, точнее разных ее составляющих, заметно и в сегодняшней игровой индустрии, почти два десятка лет спустя. Мотоцикл как второй главный герой — Days Gone для PlayStation 4 2019 года. Огромный город-мир с неограниченной свободой передвижения — Cyberpunk 2077, выходящая весной 2020 -го. Покорение постапокалипсиса — не хватит страниц перечислять соответствующие игры. Архипов, впрочем, предельно конкретен в ответе на вопрос, чем должна была быть Axel Rage. Идея была «Full Throttle» в 3D. Full Throttle, квест-студии LucasArts 1995 года выпуска, была в России гораздо, гораздо большим, чем просто игрой. Для многих она была первой, еще для многих – одним из ярчайших воспоминаний детства. Некоторые, включая автора, выучили из-за нее английский, хотя пиратский русский перевод был в свое время сделан качественно и с любовью. «Асфальт и неприятности» — кодовые слова целого поколения, выросшего у выпуклых мониторов чужих 286 шестых компьютеров. Культурный пласт американских 90-х, просочившийся в тогдашнюю Россию через видеосалоны и точки продажи аудиокассет, спрессовался для нас в одну игру. «Кутба Америка, ООО, где я не был никогда». Примечательно, что в России были сделаны свои Fallout, Stalker. Warcraft, Alloda, XCOM, операция Silent Storm. И вообще свое все, но никогда не было своей Full Throttle. Уже, видимо, и не будет. Снова Архипов. Кроме того, и я, и тогдашний руководитель студии Андрей Белкин, любим кататься на мотоциклах, любим чопперы, байкерскую романтику и очень любили Full Throttle. Мы решили сделать ее на новом технологическом уровне. Об этом ни разу не упоминается в публикациях об Axel описываемого периода. Нарратив, головоломные задачи и тончайший юмор, бывшие главными составляющими частями Full Throttle и собиравшиеся занять соответствующие места в Axel потерялись за графикой, разрушаемыми объектами, масштабностью замысла и обещанием технологий. На технологиях Акела испоткнулась. «Мы сделали неплохую графику, а программисты не справились». Там с движком была проблема, он был самописный и просто не потянул то, что мы нарисовали. Это всегда большой риск при использовании собственной технологии. Дело в том, что и графику, и движок нужно делать примерно одновременно. Архипов понял это уже после того, когда стало ясно, что у Rage появились неразрешимые технологические проблемы. Мы делали графику год-два, а потом выяснилось, что она не влезает в движок, который написали программисты. В сегодняшней игровой разработке такие проблемы решаются лицензированием мощных движков вроде Unreal Engine, на котором создана, кажется, половина современных игр. В начале нулевых подобных решений почти не было. Но Акела приняла решение перезапустить разработку Axle Rage с использованием движка RenderWare. Последний выпустила британская студия Criterion в 1993 году. При помощи RenderWare Были сделаны десятки игр, наиболее примечательные из которых Burnout 2001 года, Max Payne 2 2003 года и на минуточку три серии Grand Theft Auto, третья – Vice City и San Andreas. Accelerate оказалась в хорошей компании, но перезапуск разработки с нуля на новой технологии почти никогда не заканчивается ничем хорошим ни для одной игровой студии во всем мире. «Было долго и дорого», — сухо замечает Архипов. «У нас было уже чисто технологическое отставание». Случилась и еще одна неожиданность. В то время Акела пристально смотрела на игровые приставки в качестве целевых платформ своих будущих игр. Из 2019 года видно, что это была абсолютно правильная стратегия. К моменту начала активных работ над Axle Rage игровым миром правила PlayStation 2. До сих пор официально самая продаваемая консоль в истории. В 2006 году, однако, Sony выпустила PlayStation 3, свою самую неудачную приставку на сегодняшний момент, разработка игр, для которой была, по мнению индустрии, крайне сложным и затратным предприятием. В этот момент Axel Rage устарела еще раз, уже по внешним обстоятельствам непреодолимой силы. По совокупности причин игру было дешевле отменить, зафиксировав убытки, чем доводить до ума. В общей сложности она сражалась за жизнь почти 10 лет. Лучше всего судьбу Аксель Рейдж, в какой-то момент переименованный в «Рейдж Райдер», суммировал Андрей Белкин в давней публикации на сайте DTF. Можно с уверенностью сказать, что без этого проекта много чего в Акеле не было бы. Капитан Блад и Аксель Рейдж были последними играми романтического периода русской игровой разработки. попытками задержаться в уже ушедшем золотом веке. В том, что наступило после него, Архипову делать игры было уже интересно. Мне интересны хардкорные игры. Заниматься чем-то другим я не хочу. В нашем разговоре Дмитрий Архипов, не задумываясь, отвечает на вопрос, какую из двух упомянутых в этой главе игр он хотел бы доделать, если бы смог вернуться в прошлое и начать заново. Однозначно капитана Блада. Семь футов под килем — это навсегда.